На этом окончится первый этап операции, и можно будет идти дальше к главной цели. Высокое, светлое, совсем новое здание с очень широкими окнами понравилось Сергею строгой красотой линий. Он прошел через просторный вестибюль и поднялся на второй этаж. В конце коридора, за стеклянной перегородкой у письменного стола сидела девушка и с кем-то оживленно разговаривала по телефону. Тут же стоял низкий диван, и перед ним стол с несколькими пепельницами. Широкая стеклянная дверь вела дальше в мастерскую, другая дверь — поуже, в кабинет Пересветова. Окончив разговор, девушка спросила, — Вам кого, товарищ? — Всеволод Андреевич, у себя? — У себя. Я сейчас доложу, вы откуда? — Из райкома комсомола. Девушка метнула на него любопытный взгляд и исчезла за дверью, Через минуту она появилась оттуда и сказала «Войдите». Только Всеволод Андреевич очень спешит. Подойдя к стеклянной, завешенной изнутри двери кабинета Пересветова, Сергей постучал. «Войдите», — раздался из кабинета чей-то неторопливый голос. Сергей вошел. За большим письменным столом сидел моложавый полный человек с тщательно подбритыми усиками и гладко зачесанными назад волосами. На Пересветове был серый, отличного покроя костюм, черный в серую полоску галстук бабочка подпирал его холеные, чуть отвислые щеки. Неторопливым движением руки он указал Сергею на кресло перед столом. «Прошу, молодой человек, чем могу быть полезен?» «Ах, да, вы насчет Игоря?» «Что ж вам сказать? Игорь вообще разносторонне одарен. Он, например, исключительно музыкален, да-да». Его слушал мой лучший друг, крупнейший музыкант, в восторге был. Кроме того, Игорь великолепно рисует, лепит, пишет стихи. «Это, знаете, у него от меня», — Пересветов говорил самоуверенно и небрежно. «Но главные его способности лежат в области архитектуры, это безусловно, и их надо развивать. это в конце концов, требуют интересы государства». Советский гражданин должен отдать все силы и в полную меру использовать свои способности для созидательной работы на благо народа. Это его патриотический долг, наконец. И наш строй позволяет это делать. Даже больше требует этого. Одним словом, Игорь будет архитектором. Здесь я, кстати, могу ему кое-чем помочь, — самодовольно усмехнулся он. Но у него, кажется, другое призвание — театр. Он и сам толком не знает, какое у него призвание — театр. А вот с некоторых пор он, оказывается, цирком увлекся. Представляете, последнюю программу два раза подряд смотрел. Так что же, мне его в клоуны прикажете определять?» Пересветов со вкусом расхохотался. «Цирк?» — удивился Сергей. «Ну, это пройдет. Безусловно. Он даже нас стесняется». Не сказал, что был там. Эта мать случайно два билета у него нашла во внутреннем кармане пальто. Он и забыл о них. А не обиделся он на Розу Ивановну. «Что вы!» Она их обратно положила, и ему ни слова. Опытный конспиратор. Пересветов снова рассмеялся. «Может быть, он всего один раз ходил, но с кем-нибудь», — заметил Сергей, уже по привычке, делая вывод из любой детали, — и в то же время своим вопросом, стремясь подтвердить этот вывод. «Нет», — небрежно махнул рукой Пересветов, — «билеты на разные числа. Уж мать, слава богу, все обследовала». «Значит, приспичило», — улыбнулся Сергей. «Но, может быть, программы были разные?» «Да чего нудный парень», — подумал Пересветов. «Конечно, ему хочется со мной поговорить, но не знает о чем». И с нисходительным тоном ответил. Билеты, видите ли, были, если память мне не изменяет, на третье и пятое сентября. Не меняются же программы так часто. Да и не в этом дело, в конце концов. Игорь будет архитектором. Я это вам говорю уже не как отец, а если хотите, как гражданин, как активный строитель. И не только зданий, но если смотреть шире, то и самой нашей жизни. А драм-кружок занятия полезное, развивает... Покровительственно прибавил он, вынимая из кармана необычные формы портсигары, протягивая его Сергею. «Прошу, мой друг привез мне эту штуку из Китая». «Спасибо, привык к своим», — сдержан ответил Сергей, которого уже начали раздражать тон и манеры Пересветова. Перед тем, как проститься, Сергей, между прочим, спросил.